вызывает рефлекторно отек носоглотки. У маленького ребенка, к тому же, в связи с несовершенством поддержания температуры тела, может наступить и общее охлаждение, то есть то, что называется простудой. Однако малыша не удержишь под колпаком. Изменения окружающей среды обязательно коснутся его, как бы внимательно ни ухаживали за ним родители. Нужно готовить ребенка, переносить без вреда такие неожиданные охлаждения. Для этого комплекс закаливающих процедур необходимо пополнить влажными обтираниями. Их удобно сочетать с проведением общего туалета ребенка. При этом всю поверхность тела, буквально от макушки до пяток, протирают влажной губкой, мягкой тряпочкой. Делать это надо поэтапно. Сначала нужно обтереть верхние конечности и грудь, надеть рубашечки и только потом обтереть отдельно каждую ногу. Обтирание – лучшая гимнастика для сосудов. При кратковременном охлаждении сосуды суживаются, уменьшая потери тепла с кожи. Натренированный таким образом организм, попав в неблагоприятную ситуацию, охлаждается медленнее. Гимнастические упражнения на четвертом месяце жизни усложняются и должны способствовать дальнейшему развитию навыков и умений. Занятия начинают с обычного легкого массажа конечностей. Затем следует первое гимнастическое упражнение. Руки малыша отводят в стороны и скрещивают на груди 6-8 раз. Затем вновь массаж, на этот раз живота, Круговое поглаживание по часовой стрелке, растирание боковых мышц и, в заключение опять легкие поглаживания. Следующее гимнастическое упражнение сгибание и разгибание ног вместе четыре раза и попеременно четыре раза. После этого удобно проводить поворот со спины на живот вправо при поддержке за левую руку и ноги. После поворота на живот снова поглаживающий массаж спины. С массажем хорошо сочетаются последующие упражнения для мышц шеи и туловища. Ребенка приподнимают на руках над столом, ладонями поддерживают под грудью и животом. Малыш рефлекторно поднимает голову и туловище, упирается ногами в грудь матери. Это так называемое положение пловца. Упражнение повторяется два раза. Потом ребенка укладывают на спину и помогают ему повернуться на живот, но уже в левую сторону. Следует особенно тщательно выполнять упражнения поворотов со спины на живот, поскольку они являются одним из главных методов укрепления мышц туловища и стимуляции развития вестибулярного аппарата. В заключение проводится имитация ползания. Это упражнение с использованием рефлекторных действий. Левая рука матери подводится под живот ребенка, полусогнутые ноги его упираются в ладонь правой руки, прижатой к подошвам. Слегка приподнимая тельце малыша, мама помогает ему оттолкнуться от ладони. и, как всегда, гимнастические упражнения завершаются общим массажем. Если у младенца поддерживалось активное, хорошее настроение, занятия были проведены правильно. Основной пищей ребенка в этом возрасте является по-прежнему грудное молоко. К нему добавляется ежедневно 3 столовые ложки скобленого яблока и 50 граммов фруктовых соков в два приема. Очень полезно консервированное яблочные или любое фруктовое пюре, приготовляемое специально для грудных детей. Фруктовые пюре богаты витаминами, пектином, минеральными солями, столь необходимыми для правильного формирования скелета ребенка. На четвертом месяце в питании малыша вводится совершенно новый продукт – желток. содержащий большое количество легко усвояемых белков, жиров, липидов, минеральных солей и биостимуляторов. Кроме того, в нем содержится естественный витамин D, способствующий предупреждению рахита. Желток, 1 четвертая, дается ребенку круто сваренным и растертым в грудном молоке. Его, как и творог, лучше давать с ложечки. «Когда ребенок сосет грудь, избегайте давать ему питье»,